Глава 24. Простыни были такими тёплыми и мягкими, будто я была завёрнута в нагретое облако. Я была жива. Я улыбнулась. Роган. Я села в постели. Я была в большой комнате с единственной больничной кроватью. "Эй, есть кто-нибудь?" Дверь распахнулась и в комнату вошла доктор Ариес. Около 170 см, выше 6 футов. Даниэла Арес была массивной: широкие плечи, мускулистые ноги и мускулистые руки. Её крупные и привлекательные черты лица были скорее благородными, чем миловидными, но сейчас на её лице застыла маска холодного профессионализма. Я уже встречалась с ней раньше. Она была личным врачом Рогана. Роган жив? Жив её тебя. Меня охватило облегчение. Я плюхнулась обратно на подушку. Он выжил. Мы оба выжили. Что случилось? Она подтянула стол. Ты вытащила его. Каким-то образом ты смогла протащить его 30 ярдов по полу и поднять на два лестничных пролёта. Его спина и задница один сплошной синяки из-за того, что ты волокла его по бетону, так что его мечты о работе обнажённой моделью ненадолго разбились. Я бы рассмеялась, но её лицо убедило меня, что это не лучшая идея. Двидэ резервуар обладает отличной водонепроницаемостью, что вас и спасло. Воздух снаружи был нормальной температуры. Ты поднялась на второй уровень, где поймала сигнал и позвонила в 911, сказав им, что вас нужно забрать, потому что за вами идут казадорас. Они решили, что ты бредишь, но мы отслеживали звонки в 911. Как твой кузен Ибак, насколько я понимаю? После того, как вы с Роганом исчезли, а его поисковый маячок пропал, они переключились на этот канал. Команда Риверы отправилась в центр для зачистки, а моя команда сидела, ожидая любого знака от вас. Как только мы засекли твой звонок, то тут же выехали к вам. Нам уже приходилось иметь дело с Роганом в отключке, поэтому мы знали, чего ожидать. У тебя был пистолет, так что сначала мы оглушили тебя тазером. А потом уже сделали всё то, что обычно делаем, когда спасаем чью-то жизнь. И вот мы здесь, спустя почти 20 часов. У тебя два сломанных ребра. Холлинг хорошо поработал над твоим лицом, поэтому модельный бизнес тебе тоже пока не светит. Я уведомила твою семью, что ты в безопасности, но пока занята. Думаю, тебе не помешает время прийти в себя. С твоим кузеном всё в порядке, Милоза его вывела. Призванный монстр исчез сразу после нашей телепортации, так что с Хьюстоном всё тоже хорошо. Кузина Рогана она вывела детей на дорогу, чтобы перегородить нам путь, поэтому мы и разбились. Даниэла покачала головой. Она исчезла сама собой. Она протянула мне зеркало. Синяки покрывали правую половину моего лица, на плече вздулась шишка. Я походила на боксёра в конце финального раунда поединка за чемпионский титул. "Ничего не болит", сообщила я ей. "Не переживай, заболит", обрадовала она, как только обезболивающие отпустят. "Где Роган?" "Он решил дать тебе время подумать". Это был не ответ. Я потянулась к диалогу. "Я понимаю первое твоё желание демонстративно выпрыгнуть из кровати и рвануть к нему", сказала Даниэла. Отличный план. Но сейчас ты настолько напичкана лекарствами, что с трудом дойдёшь до ванной комнаты, не говоря уже о том, чтобы сесть за руль. Почему бы тебе не посидеть пока здесь и не поболтать со мной? А у меня есть выбор? Её взгляд был жёстким. Не совсем. Ладно, Даниэла прочистила горло. У меня есть племянник, милейший парень. Мартину сейчас уже 24. Он провёл 4 года в армии, заработал на обучение в колледже и поступил в университет Северной Каролины. Мартин хочет стать геологом. Говорит, что любит камни, потому что они не стреляют в тебя в ответ. Это было похоже на шутку, но опять же она не улыбалась. Месяц назад его исключили. Знаешь, есть такой фильм ужасов, где парень в маске поросёнка гоняется за детьми в общежитии колледжа. Screamers что-то там. Screamer Drimmer. Жизнь в одном доме с тремя подростками сделала из меня эксперта по фильмам ужасов. Это был дурацкий дешёвый фильм, но почему-то цепляющий, и интернет кишел мемами поросёнка убийцы состраумными надписями. Радиостанция общежития разыгрывала людей в прямом эфире. Один из этих парней, одетый в маску свиньи и чёрный балахон, Блядь, то всё зачем-нибудь, а затем выскакивал из укрытия с пластиковым ножом в руке и гонялся за людьми вокруг. Они снимали это для YouTube. Да, звучит типично для студентов. Я точно знал, к чему идёт эта история. Паросёнок погнался за Мартином, а Мартин забрал у него нож и ударил его. Он ударил его не единожды. Сначала он выкрутил у него нож, вывихнув парню плечо. А затем, меньше чем за 2 секунды, ударил его по голове 4 раза. Понадобилось трое людей, чтобы оттянуть его от того парня. Я спрашивала у него об этом. Он сказал, что внутри него просто что-то щёлкнуло. Он увидел угрозу и отреагировал. Мартин не жестокий малый и никогда не ввязывался в драки. Он чувствовал себя просто ужасно и приносил извинения. Колледж исключил его и грозили более серьёзные последствия. пока не вмешались адвокаты Рогано и не свели всё до хулиганства. Тем не менее, это навсегда останется в его личном деле. В январе он отправится в частный университет. Поросенку следовало прикинуться мёртвым, сказала я. Если бы он перестал шевелиться, Мартин перестал бы его бить. Наверно, согласилась она. Парень, которого осенила блестящая идея бугать людей ножом, Не ожидала оказаться в больнице, потому что гражданские обычно не пытаются убить тебя, когда ты их пугаешь. Но это было безответственно в любом случае, Даниэла вздохнула. В нашем обществе есть правила: не укради, не навреди другим, не убий. Это самое важное. Мы же берём этих детей, которым порой едва стукнуло 18, говорим им, что эти правила больше не действуют и бросаем их в зону военных действий. Борьба или бегство это ответная реакция, идеальный шторм внутри твоего тела. Она делает тебя быстрее, сильнее, внимательнее, но у всего есть своя цена. В битве солдаты пробегают биохимический марафон, вот только для них этот марафон не заканчивается. Он изнашивает тело и прокладывает новые нейронные пути в твоём мозге. Он меняет тебя. Навсегда. Потом ты наконец-то попадаешь домой, и люди ожидают, что ты оставишь это всё в прошлом и тут же вспомнишь, как это быть нормальным человеком. Даниэла откинулась на спинку стула. Мой племянник, Мартин, относительно неплохо адаптировавшийся ветеран Ему просто нужно время и немного помощи, чтобы приспособиться к гражданскому миру. Переключатель, который отвечает за силу его реакции, должен быть откалиброван. Некоторые люди этого не понимают. Я это понимала. Я знала статистические данные и видела историю собственными глазами. Когда у мамы случился нервный срыв, представленный к её делу помощник прокурора назвал её тикающей бомбой. Итвердил направо и налево, а посттравматическом синдроме, которого у мамы не было. С его слов это звучало так, будто она готова открыть стрельбу в любую минуту. В реальности же большинство ветеранов представляли опасность скорее для самих себя, чем для других. Количество самоубийств среди ветеранов было на 50% выше, чем среди остального населения. Как я уже говорила, продолжила Даниэла. Мартин был славным парнем. Знаешь, кто ещё был славным парнем, пока не попал в лапы армии? Конор Роган. Я знала его с самого начала его службы. Он был таким молодым, самоуверенным, немного дерзким и идеалистичным. Ваянные шишки быстро поняли, что попало к ним в руки, поэтому оберегали его как алмаз Хоуп и контролировали всё, что он видел. Мы называли его Нлнадутым лейтенантом. Они заключили его в надутый пузырь патриотизма. Все с кем он общался, говорили ему, что он герой, что он служит своей стране, спасает жизни и делает правильные вещи. Они выведут его Скажет ему, сколько тысяч жизней будут спасены, если он сделает то, что они приказали. Затем он сокрушит город, и они выдернут его обратно, прежде чем мы начнём прочёсывать руины. Он знал, что есть жертвы, но никогда не видел мёртвых тел. Он был только офицером. Когда они выдвинули его на капитана, мы посмеялись. Голос Даниэлы трогнул. Она подняла на мгновение руку, а затем продолжила: Спустя 2 года такой службы он стал их абсолютным оружием. Один слух о его присутствии в области менял условия боя. В Тулета командование получало доклады о строительстве супероружия в Майянском лесу, 13 миллионов акров джунглей, протянувшихся через Белизскую Катану. Это была своего рода супербомба, которая могла сравнять город с землёй и отравить всё вокруг радиацией. И мексиканские военные уже достаточно отчаялись, чтобы её применить. Я никогда не знала всех подробностей выше моего уровня допуска, но что бы это ни было, оно внушало доверие, потому что командование собрало команду захвата и прикрепило к ней Рогано. План заключался в том, чтобы тайно высадиться в кампече, дать Рогано прицелиться, как только сооружение будет уничтожено, и вызвать помощь, чтобы нас забрали. Спустя 10 секунд после десантирования мы уже знали, что по уши в дерьме, потому что они открыли по нам огонь, пока мы ещё были в воздухе. Капитан Греггори умер ещё до того, как его ботинки коснулись земли. Топ, наш старший сержант, погиб после того, как роган стал продвигаться в джунгли, и они сбросили на нас напалм. Д2, оправившись, мы наткнулись на башню Казадорас. Все знали, кто такие Касадорос. Специальное военное подразделение мексиканской армии, охотящееся на магов. Они были элитными войсками, опасными, эффективными и смертельными. Это была ловушка, догадалась я. Да. Они так отчаянно захотели заполучить Рогано, что выстроили фальшивую фабрику в джунглях, надеясь заманить его туда. И мы преподнесли им наше сильнейшее оружие на серебряной тарелочке. Лицо Даниелы помрачнело. Джунгли наводнили казадоры с их ищейки, создания которых они вытащили из острольного мира. Я видела их в воспоминаниях Рогана. Я поборола дрожь. Тогда ты понимаешь, увидишь одно, и кошмары будут мучить до конца жизни. Мы быстро усвоили это правило. У Казадорас есть и другие ищейки маги, чувствительные к магии. Стоило нам воспользоваться ею, как нас ждал очередной налёт с воздуха. Любая попытка радиосвязи налёт с воздуха. Любой признак нашего присутствия тут же притягивал дюжинные отряды. Нас не могли собрать. Если бы мы позвали на помощь, то тут же бы погибли. Урогана был выбор. Он мог связаться с базой по радио, и если бы использовал всю свою силу, то смог бы удержать нулевое поле достаточно долго до прихода подкрепления. Но он был бы единственным, кому удалось бы выжить. Или же он мог попытаться выбраться из джунглей вместе с нами. Он выбрал нас. После смерти Григория Роган стал старшим офицером, и Харт, наш старший сержант, стал старшим унтер-офицером. Ты ведь ещё не знакома с Хартом, верно? Не думаю. Поверь мне, знакомство с ним ты бы не забыла. Предполагалось, что мы отправимся туда на 48 часов. У нас был запас еды на 5 дней. Люди считают, что джунгли это рай, полный фруктов и развлечений. Я же тебе скажу, что джунгли это ад. Там нечего есть. И нечего убить, особенно если ты не можешь стрелять. Ночью выползают насекомые и безжалостно кусаются, пытаясь напиться твоей крови. Обезьяны ревуны следуют за тобой и кричат, кричат, кричат день и ночь напролёт. Там нет чистой воды. Мы ели змей. Мы ели червей. Тёмная пещера промелькнула у меня перед глазами. Крыс сказал я. Да. Иногда ночами казадорас были близко, и там не было ни огня, ни света, только джунгли и гончие, всегда рядом, всегда слушающие и ожидающие. Роган мог уйти в любой момент. Вместо этого он оставался и заботился о нас. Когда Хаяши свалился с инфекцией, нести носилки сквозь заросли было невозможно. Поэтому мы соорудили раму из дерева и привязали её к рогану. Он два дня нёс хаяши на своей спине. Это меня не удивило. Не чуть, чтобы спуститься с горы. Нам требовалось миновать лагерь Казадораса, и мы не могли его обойти. Роган сам отправился туда и позволил им его схватить, чтобы они отправили разведывательную команду в том направлении, откуда он пришёл, а мы могли прокрасться мимо. Мы обошли лагерь и ждали до следующей ночи, чтобы вернуться за ним. Они удерживали его 14 часов. Мы слышали, как он кричал. Она сглотнула. У них были только довоенные снимки Рогана, а к тому времени, спустя 5 недель в джунглях, он выглядел на десяток лет старше. Он представился им именем Грегори, и они какое-то время его пытали. Пока Хименес, их старший, не решил, что если бы Роган был превосходным играющим солдатом, то он бы уже раскололся. В конце концов, Хименес приказал его расстрелять. Наверное, это видела жетоны Рогана, а не его. Он убил Хименеса, когда они сняли его с дыбы для пыток и забрал его жетоны. Это напоминает ему, что он выжил. Теперь жетоны, скорее всего, были утрачены, исчезнув из-за заклинания телепортации. Рогану придётся найти что-то другое, что будет напоминать ему, что он жив. Мы провели в джунглях 9 недель, борясь и голодая, пока козадоры сбискровливали нас, как волки сбискровливают раненого оленя. 24 человека ушло. 16 вернулось. Бак говорил, что Луанна была одной из шестнадцати. Теперь всё остановилось на свои места. 16 людей, которые вернулись вместе с Роганом. С моей профессиональной точки зрения, Конор Роган умер в тех джунглях, сказала Даниэла. Война забрала Конора, растеряв его в порошок и преобразив в чёкнутого Рогана. Он стал им, чтобы выжить. Я говорила тебе, что мой племянник Мартин приспособился к гражданской жизни с кое-какой помощью. Чокнутый Роган не приспособится к ней никогда. Его мир делится на чёрное и белое. Есть лишь враги и союзники. И гражданские, добавила я. Неужели Роган надумал её на эту речь? Нет, Роган не стал бы этого делать. Со своей грязной работой он привык разбираться сам. Должно быть, доктор Даниэла сама решила проявить инициативу и всё мне объяснить. Он признаёт не военных, хотя его определение гражданских весьма неустойчивое. Роган не убивает детей и всегда старается не лишать человека жизни, если тот не представляет непосредственной угрозы. Но если он решил убить, то он это сделает. В доме Рогановых всего двое превосходных Он и его мать, которая не желает во что либо вмешиваться. У него есть мы, и мы сделаем ради него что угодно. Мы все пытались разойтись по разным дорогам, но в итоге всё равно вернулись сюда. Мы хорошо выполняем свою работу, но ни один из нас не является превосходным. Рогону приходится полагаться на себя, и его это вполне устраивает. Он считает, что это помогает ему оставаться живым и жестоким, и, пожалуй, Он прав. Он не чувствует, что ему нужно измениться и не желает никакой помощи. Вы не сказали мне ничего нового, вздохнула я. Я уже знаю, кто он. Я всё видела. Тогда ты понимаешь, что с ним не будет нормальной жизни. В ней не будет места нежности и свету. Ты удивишься. Я знаю. Любовь делает нас беспомощными. сказала Даниэла Ты думаешь об объекте своего обожания всё время Твоё счастье или несчастье зависит от настроения другого человека Ты отказываешься от власти над собой даруя её человеку, которого любишь, и веришь, что он будет с ней бережен Ты знаешь, что майор ненавидит больше всего Чувствовать себя беспомощным Он пойдёт на что угодно, чтобы этого избежать. Я даже не знаю, способен ли он на создание отношений в традиционном смысле. Он никогда не изменится, не вода. Максимум, на что ты можешь надеяться, что он иногда меняет свою линию поведения из уважения к тебе, но не считает то, что он делает, неправильным. Он безжалостен, и когда посвящает себя чему-то или кому-то, Это приданность, пугающая вещь, которая не всегда выдерживает столкновение с реальностью. Послушай мои слова. Уходи. Нет. Его здесь нет. Он оставил тебя здесь и отправился домой, зная, что тебе понадобится время подумать. Он оставил дверь для тебя открытой, поэтому ты можешь спокойно уйти без всякого чувства вины или давления. Ты всё ещё можешь встречать кого-то нормального и зажить счастливой жизнью. Вы закончили? Продолжение разговора поможет? Нет, я слышала, что вы сказали. Спасибо за беспокойство о моём благополучии. Я стёрнула одеяло и опустила ноги на пол. Что будет, когда ты скажешь ему, что тебя кто-то раздражает, а он сбросит этого человека с крыши? Он не станет Он даст мне самой разобраться, потому что единственный способ добиться уважения своих желаний это уважать мои. Уходи, снова повторила Даниэла. Это Роган попросил вас провести эту беседу. Ему это и не нужно. Я забочусь о нём. Мы все о нём заботимся. Я не хочу, чтобы ему причинили боль. Я не хочу, чтобы тебе было больно. Я посмотрела на неё, и позволила той силе, что делала меня превосходной, показаться в моих глазах. Я сидела здесь и слушала ваш рассказ целый час. Я вас услышала, поняла, и с меня довольно. Я собираюсь встать, забрать свою одежду и одеться. Затем вы вызовите машину, чтобы отвезти меня к Рогану. Если вы попытаетесь меня остановить или каким-то образом мне воспрепятствовать, я выбью из вас шокерами всё дерьмо. Мы поняли друг друга, доктор Ариас.